Эпилог. Дети в яме, предполагаемые 22-я и 23-и жертвы Милтона Линкольна, оказались братом и сестрой из Салиноса, Калифорния. Эшли и Бобби Эвертон были похищены с общественной игровой площадки в то время, когда их мать Кларису, находившуюся на втором месяце беременности, задержал в ванной сильный приступ утренней тошноты. Врачи сказали, что Эшли очень повезло, что она осталась жива. Обоих детей истязали, их накачивали наркотиками, лишали пищи и воды. Они неоднократно задыхались до потери сознания. Но Эшли ещё и страдала астмой и провела эти адские дни под землёй без ингалятора. Дети, похоже, мало что помнили о своём похищении, хотя упорно утверждали, что в темноте с ними был третий ребёнок. Маленький мальчик в джинсовом комбинезоне по имени Ленни. Они сказали, что он играл с ними в джеки, и это помогало им меньше бояться. Перрик Уиклис сообщил о находках на ферме Милтона Линкольна, как о невообразимом ужасе, хотя Сьюзан чувствовала, что это было грубым преуменьшением. Орудия пыток, на первый взгляд кажущиеся безобидными, были найдены внутри сарая, спрятанные на виду: сундуки, Большие ящики для хранения, коробки, морозильник. На всех были царапины с внутренней стороны и фрагменты ногтей. Особенно пугающим выглядел большой деревянный ящик, работу над которым Милтон прервал из-за злополучного визита Эрика. Скорее всего, незаконченный проект предназначался для Эшли и Бобби. Предполагаемые улики, которые спрятал Милтон, те, что могли бы доказать причастность Эда Бендера к убийству Марты, Так они нашлись, хотя свидетельства против него и так были неопровержимы. Из уважения к семье Эда и, что более важно, для защиты доброго имени полиции Перрика, его участие в преступлении осталось тайной. Милтон Линкольн был сумасшедшим, но умным сумасшедшим. Превратив похищение в своего рода ритуал, он в течение многих лет успешно избегал разоблачения. Милтон не похитил ни одного ребёнка в Перрике. только в Сан-Франциско, Окленде и Салиносе. За исключением Эшли и Бобби, которые должны были пойти под двойным счётом перед тем, как рак полностью поглотит его тело, он никогда не убивал больше одной жертвы за одно похищение. Он также был чурст импульсивности. Свидетелей похищений не нашлось. Никаких отпечатков пальцев на местах происшествия не обнаружили. Из-за удалённости фермы Милтона удавалось держать детей под землёй в сарае. Когда ему надоедало издеваться над ними, он в последний раз запирал их в одном из своих пыточных приспособлений и оставлял задыхаться. Также на участке ФБР обнаружила одно тело, не принадлежащее человеку. Мейбл, любимая лошадь Лэнни Линкольна, Сьюзен попросила, чтобы ей лично разрешили проследить за обращением со станками животного. А также за похоронами Ленни Линкольн, у которого не нашлось живых родственников, чтобы заявить свои права. Дентен Хауэлл не мог отказать ей в просьбе. В конце концов она в одиночку раскрыла дело со множеством жертв, спасла жизнь двум детям и одному мужчине, и едва не погибла при этом. Утро, когда Сьюзан и Эрик отправились на пляж Goat Rock Beach с прахом Ленни и Мейбл, было солнечным и мягким. Береговая линия выглядела пустынной. С закрытием дела о ферме смерти репортёры и детективы-любители собрали вещи и покинули этот район в поисках следующей трагедии. Оба держали в руках по скромной урне. Затянувшееся молчание в конце концов нарушило Сьюзен. Прикрыв ладонью глаза, она спросила: "Где мы сделаем это?" Эрик осмотрел горизонт в поисках идеального места. Синяки у него под глазами почти прошли, оставив только горчичного цвета пятна у переносицы. Там, я думаю, ему это понравилось бы. А тебе нравится? Лёгкий ветерок поднялся словно в знак одобрения, и пара в мирной тишине направилась к молу. Они шли по длинной каменной полосе до конца, который упирался в казавшееся бесконечным море. Именно там они и отпустили Ленни Линкольна и его лошадь Мейбл на волю ветра. Пепел не свился в небе в большое сердце, ангелы не запели и не заиграли арфы. Ленни не появился в облаках, подсвеченный небесными лучами, скачущий к жемчужным вратам на спине Мейбл. Тем не менее, Эрик и Сьюзен почувствовали, что всё в порядке. Там, где песок пересекался с асфальтом, воздух наполнился знакомым запахом испечённого на закваске хлеба. Когда они подошли к машине, то не слишком удивились, обнаружив, что дверь со стороны водителя широко открыта. Взято ничего не было, но на сиденье лежал крошечный сувенир серебристый джек. Маленький ленивый линкльн наконец обрёл покой. У обоих вдруг закружилась голова. Глуповато хихикая, как будто солоновато-сладкий туман объенилых, Сьюзен и Эрик обнялись. По вену импульсу, Эрик притянул Сьюзен ближе для поцелуя. Сьюзен поцеловала его в ответ. Когда они отстранились, она спросила: "Не хочешь ли приехать ко мне, провести со мной день?" На этот раз Эрик не колебался. С удовольствием Есть кое-что, что я хотел тебе сказать. Он положил джет в центре приборной панели так, чтобы тот сверкал на солнце, и завёл машину. Возрадуйся, маленькие ленни, и пусть радость твоя будет вечной. Когда они выехали на основной участок шоссе, огибавший огромное изумрудное море, Эрик потянулся и взял Сьюзен за руку. Их глаза в мгновение встретились, и они довольно улыбнулись. Мёртвые наконец обрели покой. Пришло время начинать жить. Вивиан Барц. Забытые кости. Читал Михаил Прокопов.